В Пищеславе средняя цена отдающейся в наём комнаты была 8-9 рублей. Мадам безлюдный Филюрин платил только 4, так как мадам училась пению, и ее фиоритуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам безлюдный, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты.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 не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных. Дивный и закономерный раскинулся над страною служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края,